Глава третья. Фотографы. Джим расплатился с Кэбменом на Бёртон-стрит, недалеко от британского музея, перед тихой вереницей трёхэтажных домов с магазинчиками внизу. Пока Маккинан испуганно озирался, он отпер ключом дверь аккуратной лавки с двумя большими окнами-витринами, над которыми висела вывеска «Гарланд и Локхард. Фотографические работы». Позади темного торгового зала оказалась теплая и хорошо освещенная комната. Туда-то Джим и провел фокусника. Это помещение представляло собой занятный гибрид лаборатории кухни и облезлый, но очень уютный гостиной. Вдоль стены тянулся заваленный реактивами верстак. В углу обнаружилась раковина, а по обе стороны от черной чугунной печки стояли потертое кресло и диван. Пахло чем-то едким. Главным источником этого запаха была короткая глиняная трубка, которую курил один из двух присутствующих в комнате мужчин. Один из них был лет шестидесяти, высокий и крепко сбитый, с жесткой седой шевелюрой и такой же бородой. Когда Джим вошел, он поднял взгляд от стола. — Вечер добрый, мистер Уэбстер! — сказал Джим. — Привет, Фред! Второй мужчина был значительно моложе, лет двадцати пяти, он мог считаться ровесником Маккинана. Сам он был худым, лицо его было насмешливым, а в глазах светился ум. Что-то в нем притягивало внимание так же, как и в Маккинане, То ли эффектно взлохмаченная грива светлых волос, то ли сломанный нос. «Привет тебе! Он не знакомец?» — ответил он. «О, простите, я вас не заметил». Это он сказал фокуснику, маячившему на пороге будто привидение. Джим тоже повернулся к нему. «Мистер Уэбстер Гарланд и мистер Фредрик Гарланд — фотографы-художники», — представил он их друг другу. «Мистер Маккинан, волшебник севера». Джентльмены обменялись рукопожатием. «Я видел ваше представление на прошлой неделе. Вальгамбре!» — заметил Уэбстер и с энтузиазмом воскликнул. «Просто превосходно! Не желаете стаканчик виски?» Маккинан рухнул в кресло. Джим уселся на табурет у верстака. «Пришлось вылезать через крышу», — сообщил он, пока гостю наливали выпить. Мистеру Маккинону пришлось спешно покинуть театр, потому всю одежду он оставил в гримерке, не говоря уже о деньгах и прочем барахле. Возможно, я сумею забрать все это утром, но, похоже, он крупно вляпался. Ну, я и подумал, может, мы того? Поможем ему?» Перехватив полный сомнений взгляд спасенного, Фредерик поспешно сказал. «Вы в детективном агентстве Гарланда, мистер Маккинон». «У нас богатый опыт работы. Что у вас случилось?» «Не уверен, что я...» — протянул тот. «Не знаю, годится ли это дело для детективного агентства. Все так смутно, столько всего непонятного, даже не знаю. Так расскажите нам! От этого вреда точно не будет!» — встрел Джим. «Если мы не возьмемся за дело, то и платить не придется, вы ничего не теряете!» Уэбстер даже бровь поднял, услышав холодный голос Джима, которого фокусник уже начинал раздражать. «Это его уклончивая манера разговора, попытки хитрить и особенно неприятное сочетание беспомощности и скрытности». «Джим прав, мистер Маккинан, заметил Фредерик. «Нет контракта, нет и платы. И, разумеется, вы можете нам доверять. Все, что вы скажете, останется строго между нами». Некоторое время МакКиннон переводил взгляд с Уэбстера на Фредерика и обратно и, наконец, решился. — Ладно, — сказал он. — Хорошо. Я вам все расскажу, но не уверен, что хочу затевать детективное расследование. Пусть лучше само как-то рассосется и забудется. Он осушил свой стакан, и Уэбстер снова наполнил его. — Вы что-то говорили об убийстве, — напомнил ему Джим. — До этого мы еще доберемся, — «Что вам известно о спиритизме, джентльмены?» «Спиритизм?» — удивился Фредерик. «Забавно, что вы спросили. Некий господин просил меня сегодня заняться одним делом, как раз связанным со спиритизмом. Я думаю, речь идет о мошенниках». «Жуликов нынче много», — согласился Макинан. «Но есть и те, кто действительно обладает телепатическими способностями. И я как раз и из них. Вам это может показаться странным, но в моей профессии это скорее помеха». Я изо всех сил стараюсь не смешивать эти две области. То, что я показываю на сцене, похоже на магию, но это всего лишь вопрос техники. При известной практике кто угодно сможет это повторить. Но другая область, сверхъестественная. Здесь речь идет о настоящем даре. То, что делаю я, называется психометрией. Вы знаете, что это? «Да, я слышал это слово», — отозвался Фредерик. Вы берете в руки некий предмет и считываете с него информацию, так? — Я вам покажу. Найдется у вас что-нибудь. Фредерик взял с верстака маленькую медную вещицу, похожую на тяжелые карманные часы, только без циферблата. Макинан принял ее обеими руками, наклонился вперед, закрыл глаза, нахмурился. — Я вижу драконов, красных резных драконов и женщину, китаянку, величественную неподвижную. Она смотрит, просто смотрит. Мужчина на кровати или койке. Спит. Нет, он двигается. Он видит сны, кричит, к нему кто-то подходит. Слуга. Китаец с... С трубкой в руках. Садится на корточки, берет фитиль из лампы, раскуривает трубку. Сладкий запах, довольно тошнотворный. Опиум. Все. На этом все. Он открыл глаза и посмотрел на остальных. «Что-то связанное с опиумом? Я прав?» Фредерик вцепился руками в волосы, потеряв от изумления дар речи. Его дядя откинулся на спинку кресла и расхохотался. Даже Джим выглядел впечатленным не только тем, что услышал, но и мрачной картиной, которую вызвал к жизни Маккинан и его тихой сосредоточенностью. «В самую точку попали!» — сказал Фредерик, забирая предмет у ясновидца. «Вы знаете, что это такое?» «Не имею ни малейшего представления», — устало отозвался тот. Фред повернул крошечный ключик в боку и нажал кнопку. Изнутри механизма появилась длинная тонкая лента светлого металла и упала спутанной кучей на верстак перед ним. «Предмет, который я вам дал, — магниевая горелка. Поджигаете конец ленты, и он горит. Пружина выпускает его наружу с той же скоростью, с какой он сгорает, и у вас получается постоянный источник света для фотоснимков». В последний раз я пользовался ею в Опиумном притоне в Лаймхаусе. Фотографировал бедняк, который потребляет это зелье. «Значит, говорите, психометрия?» «Я впечатлен. Как это происходит? Вы видите картинку мысленным взором или как?» «Что-то вроде того», — подтвердил Маккинан. «Примерно как сны на его. От меня тут ничего не зависит. Оно само приходит иногда в самый неподходящий момент. В этом-то все и дело, господа». «Я видел убийство, и убийца знает, что я его видел, но я не знаю, кто он». «Отличное начало», — одобрил Фредерик. «Очень многообещающее. Расскажите нам все, что знаете. Еще виски?» Он снова наполнил его стакан и сел поудобнее слушать. «Это случилось шесть месяцев назад», — начал Макинан. «Я давал представление в частном доме для одного аристократа». Я делаю это время от времени, скорее как благодарный гость, чем как наемный работник. — То есть денег не берете? — уточнил Джим. Снисходительная манера МакКиннона и его высокий, слегка скрипучий, подчеркнуто светский шотландский голос с каждой минутой все больше действовали ему на нервы. — Разумеется, услуги специалиста оплачиваются, — сухо ответил фокусник. — И у кого же в гостях вы были? — поинтересовался Фредерик. «Я бы предпочел не называть имени. Весьма влиятельное лицо в политических кругах. Не стоит лишний раз упоминать его». «Как вам будет угодно», — любизно согласился Фредерик. «Продолжайте, прошу». «В вечер выступления меня пригласили на ужин. Такова обычная практика. Я один из гостей, и все это понимают. И так после ужина леди удалились». Джентльмены остались за столом, а я отправился в музыкальный салон готовить реквизит для номера. На крышке рояля кто-то оставил портсигар. Я взял его, хотел переложить, и вдруг пережил одно из самых сильных психометрических ощущений за всю свою жизнь. Я увидел реку в лесу, в северном лесу, темные сосны, снег и низкое темно-серое небо». По берегу шли двое мужчин и яростно спорили. Я их не слышал, но видел так же отчетливо, как вас. Внезапно один из них выхватил из трости шпагу и ударил другого без предупреждения. Три, четыре, пять, шесть раз подряд. Я видел темную кровь на снегу. Когда жертва перестала шевелиться, убийца вытер клинок о мох. Взял тело за ноги и потащил к воде. Пошел снег. Потом я услышал всплеск, тело упало в воду. Он замолчал и сделал глоток виски. «Либо все это правда», — подумал Джим, «либо он гораздо более талантливый актер, чем я думал». МакКиннон вспотел от страха, в глазах у него плескался ужас. Но черт побери, он же артист, это его профессия. «Через несколько мгновений я пришел в себя, но все еще держал портсигар в руке», — продолжал фокусник. «И не успел я положить его, как дверь отворилась». И вошел тот самый человек, которого я только что видел мысленным взором. Это был один из гостей. Большой, крепкий мужчина с гладко зачесанными светлыми волосами. Он увидел портсигар у меня в руках, подошел, чтобы забрать его. Мы встретились глазами, и он понял, что я только что видел». Он не заговорил со мной, так как в ту же секунду в комнату вошел слуга. Он повернулся к нему, проговорил «Благодарю, я уже сам его нашел» и, бросив на меня еще один взгляд, вышел. Но он точно все понял. Номер я тем вечером отработал, но везде, куда падал мой взгляд, видел эту ужасную сцену. Жестокое нападение и черную кровь, бьющую ключом на снег. Отовсюду на меня глядело это гладкое, властное лицо». Хозяина дома я не подвел. Представление имело большой успех. Мне долго аплодировали. Несколько джентльменов даже были настолько любезны, что уверяли, будто сам великий Маскелайн не мог бы выступить лучше. Примечание. Невилл Маскелайн. Годы жизни 1839-1917. Британский иллюзионист и изобретатель. Многие из его фокусов используются и в настоящее время. Конец примечания. Я собрал реквизит и тут же покинул дом, отказавшись против обыкновения от приятного времяпрепровождения с другими гостями. Понимаете? Я испугался. И с тех пор боюсь постоянно. Боюсь встретить его снова. А теперь тот человечек в очках, Уиндлшем, пришел ко мне и заявил, что его хозяин хочет со мной встретиться. Имени он не назвал, но я и так понял, кого он имеет в виду. Сегодня вечером он пришел снова. «На этот раз целой бандой. Джим их видел. Он сказал, что должен немедленно доставить меня к своему нанимателю, чтобы уладить некое дело, представляющее обоюдный интерес. Так он выразился. Они хотят меня убить. Я уверен, они схватят меня и убьют. Я не знаю, что мне делать, мистер Гарланд. Что мне делать?» Фредерик почесал в затылке. «Стало быть, имени джентльмена вы не знаете», — уточнил он. «В тот вечер в доме было много гостей». «Может, мне его даже назвали, но я не запомнил, а Уиндлшем не назвал». «Почему вы думаете, что он хочет вас убить?» «Сегодня Уиндлшем сказал, что если я не пойду с ним после спектакля по доброй воле, последствия будут крайне серьезными. Если бы я был обычным человеком, я бы залег на дно, сменил бы имя, но я артист. Чтобы зарабатывать на жизнь, я должен оставаться на виду, да и куда мне спрятаться?» Половина Лондона знает меня в лицо». «Значит, вы в куда большей безопасности, чем думаете», — заметил Уэбстер Гарланд. «Кем бы ни был ваш противник, вряд ли он осмелится совершить нападение, так сказать, в свете направленных на вас прожекторов, всеобщего внимания». «Только не он. Я в жизни не видел такой беспощадной жестокости на человеческом лице. К тому же у него могущественные друзья, богатства и связи» а я всего лишь мелкий фокусник боже что же мне делать прикусив язык чтобы не снабдить его тут же парой советов джим встал и вышел подышать свежим воздухом с каждой минутой этот человек вызывал у него все большее раздражение и сдерживаться становилось все труднее странно но мало кто за последнее время внушал ему такую неприязнь Он уселся на заднем дворе и стал швырять камешки в еще не застекленное окно новой студии, которую строил Уэбстер. Через некоторое время он услышал, что к парадной двери подъехал экипаж. Решив, что МакКинон уехал, он заглянул в гостиную. Старший Гарланд раскуривал трубку от печного уголька, младший скручивал магниевую ленту обратно в горелку. — Интересная история, Джим, — заметил Фредерик. — А ты почему ушел? — Он действует мне на нервы признался Джим и упал в кресло. «Понятия не имею, почему, даже не спрашивай. Не надо было с ним связываться. Так ведь нет, понадобилось рисковать головой, гоняя его по крышам. Я боюсь высоты, я хочу вниз. А этот его снобизм, разумеется, я был там в качестве гостя. Пустое место. тфу Ты же не возьмешься за это дело, Фред, а? Да он и не хочет». Ему не детективы нужны, а охранники. Я сказал, что мы таким не занимаемся. Но я взял его адрес и обещал, что мы будем на чеку. Так, на всякий случай. Не знаю, чем еще можно ему помочь. — Ну, разве что дать пинка под зад, — предложил добрый Джим. — Скатертью дорожка. — Да почему? Если он говорит правду, это интересно, а если врет, тем более. Ты, я так понимаю, уверен, что он врет. — Конечно, врет, — возмутился Джим. — В жизни не слышал такой чуши. «Это ты про психометрию?» — вмешался Уэбстер, усаживаясь на диван. «А как же то, что он нам продемонстрировал? Может, на тебя это впечатление и не произвело, а на меня? Еще как?» «Да вы вообще легкая добыча!» — отмахнулся Джим. «Вас простым фокусом с тремя картами обдурить как нечего делать. Он же фокусник, забыли!» Про всякие машинки он знает даже больше Фреда. Он сразу сообразил, что это за штуковина, и фотографию, которой вы так гордитесь, наверняка заметил. Вон там, сложил два и два, а вы и рты разинули, как два дуралея». Уэбстер задумчиво посмотрел на каминную доску, куда Фредерик и правда пристроил отпечаток снимка из опиумного притона. Потом расхохотался и кинул в Джима подушкой. Тот поймал ее и сунул себя под голову. «Хорошо, твоя взяла», — признал поражение Фредерик. «Но тот второй рассказ про убийство на снегу... Что ты о нем скажешь?» «Глупая ты треска!» Джим поглядел на него с состраданием. «Только не говори, что поверил в эту чушь! Фред, ты меня в отчаяние приводишь!» — Я-то думал, что в твоем кокосе хоть немного молока плещется. Но раз ты в упор не видишь очевидного, я тебя растолкую. У него есть что-то на того типа, ну, которого он встретил на той вечеринке, и он решил его шантажировать. А тот, разумеется, хочет его убрать, и вряд ли его можно в этом винить. А если такое объяснение тебе не нравится, вот другое. Он завел шашни с его женой и попался. — Что мне нравится в нашем джиме? — сказал Фредерик Уэбстеру так это его склад ума. Зрит прямо в корень. Никаких тебе высоких мотивов, никаких сантиментов. Ты все-таки ему поверил, — закатил глаза Джим. Да у тебя мозг размяк. Вот Салли бы на это не купилась, у нее хотя бы голова на плечах есть. «Не говори мне об этой самодовольной кобыле», — лицо Фредерика потемнело. «Самодовольной кобыле?» — изумился Джим. «Вот это да!» — А как ты ее в прошлый раз называл фанатичной усколубой счетной машиной? А она тебя в ответ бесполезным безмозглым мечтателем? — А потом ты ее... — Довольно, черт тебя дери. Не желаю ничего о ней слышать. Расскажи лучше... — Бьюсь об заклад, ты побежишь к ней еще до конца недели. — Принято. Полгинея, что не побегу. И они торжественно пожали друг другу руки. — Фред. — Так ты поверил Маккинану? — спросил Уэбстер. Не обязательно ему верить, чтобы заинтересоваться этим делом. Как я сказал ровно минуту назад, Джим этого, конечно, не помнит. Если он врет, дело от этого становится более интересным, не менее. Кроме того, меня сейчас очень занимает спиритизм. И когда случаются такие совпадения, я считаю, что это знак. Происходит что-то интересное. «Бедный старина Фред!» — прослезился Джим. «Упадок некогда столь ясного ума». «А что там со спиритизмом?» — осведомился Уэбстер. «Есть там что-нибудь интересное?» «Навалом», — сказал Фредерик, наполняя свой стакан. «Мошенничество, легковерие, страх. Не столько даже страх смерти, сколько того, что после нее ничего нет. Ну и плюс одиночество, надежда, тщеславие. И среди всего этого, возможно, и кроется что-то настоящее». «Да ну, вздор все это», — энергично высказался Джим. Ну, если ты хочешь сам разобраться, то на завтрашний вечер назначена встреча с спиритической Лиги Стретема и его окрестностей. Чуши бредни, которая могла бы заинтересовать такой широкий, сочувственный и вечно открытый разум, как у тебя. Тем более, что ничего интереснее у нас все равно нет. Не желаешь заглянуть на эту встречу и составить свое мнение?